Личная история. Максим Гальперин создал сайт «Систему Экофронт» для выявления, наблюдения и ликвидации несанкционированных свалок. Идея создать «Экофронт» возникла у меня в конце 2010 года. Первым сайтом такого плана был проект Алексея Навального «Рос Яма». Я хотел сделать по такому же принципу медицинскую систему для пациентов – Но это был довольно сложный проект, поэтому я решил потренироваться на чем то более лёгком и выбрал для этого тему несанкционированных свалок. Меня беспокоило, что места, где я любил прогуливаться, стали грязными и замусоренными, поэтому у меня возникло желание объединить людей, не безразличных к этой проблеме. Я хотел создать удобный инструмент для того, чтобы единомышленники могли находить друг друга, организовывать и участвовать в уборках, а также сообщать о месте загрязнения местным органам управления которые по закону должны принимать меры по ликвидации несанкционированной свалки. Я сформулировал идею, связался с программистами, и к апрелю 2011 года решение было готово. Часто у инициативных групп, связанных с экологией, возникает желание создать свой, по своей сути, похожий проект. Это происходит исключительно по наивности этих групп. Таким же наивным был я». Но у меня были упрямства и возможности, чтобы довести дело до конца. Работа над таким сайтом на самом деле трудоемкая, отнимает много времени и ресурсов и требует профессионализма. Мне изначально не было интересно делать всего лишь карту мусора. Я называю экофронт инструментом выявления, наблюдения и ликвидации несанкционированных свалок. Просто наносить на карту места загрязнения совершенно бессмысленно. Нужно создавать электронный механизм, благодаря которому свалка будет убрана любым из возможных способов. Министерство